Тэфи пишет остро, колко, чаще горько, чем весело. Она, конечно, полна насмешки, но менее всего в ней благодушие, веселости, физиологической, так просто, от здоровья. В теперешней своей полосе Теффи, пожалуй, и вовсе не юмористка. Она лишь несет славу у прежнего. Редко женщина-писательница бывает так сдержана, так бронирует себя от всякой сентиментальности. Чувствительного Тэфи стыдится в великой мере. Вот она смотрит на жизнь, видит в ней преимущественно плохое, уродливое, ничтожное, и осмеивает это, но и самой ей тяжко дышится. Она настолько заранее уверена, что улов не принесет доброго, что иной раз вместо живого разнообразия дает схему, гротеск. Тэффины люди нередко упрощены, уж очень глупы, уж очень пошлы. Что делать, таков подход. Три-четыре раза, впрочем, на протяжении книги автор улыбается сочувственно это выходит прелестно. Пронзительную скорбью полна улыбка на любовь моржихи к моржу, но и в этой улыбке есть насмешка. Изобразительное средство и рисунок, сухой и точный. В рисунке движение, краткость, занятность. Меткое слово и та техника маленького рассказа, которую создал в нашей литературе Чехов, также характерна для Тейфи. Книга-городок такого свойства, что отдельные рассказы, Точно бы главки чего-то одного большого, и наиярче, и наибледнее, и эти быстро несущиеся очерки, писанные твердой рукой художника, выдают местами то, что сам он тщательно старается завесить. Самое личное, самое человечное в рассказах — любовь, зеленый черт. Как это определить? Жизнь ничтожна, на тысячу верст пути встретишь один цветик белый, но чем, собственно, зажечься? любовь, да, как будто, а потом оказывается, что ганка, походя, ест чеснок, не умеет очистить апельсина и спит с солдатом, а симпатичнейший зеленый чертик при ближнем знакомстве — чепуха. Те немногие, кого Тэффи в своей книжке любит безмерно одиноки, их привязанности жизненные — рождественский картонаж, ангел, зеленый чертик, чашка — С ними они живут и разговаривают, их любят. Предмет лучше людей — философия веселой писательницы. Книжка Теффи, блестяще написанная, полна неутолимой тоски. Душа глубокая, скорбная и богатая, раз навсегда уязвленная зрелищем милого мира, туго в ней зашнурована. Вот мой эпиграф к городку, двостишая самой Теффи. За тем, кто всю жизнь проплакал у порога, сам Христос придет в его час вечерний.